Роберт, 24 апреля. Вечер. Сашка вышел из дома, где мило беседовал с одной из пленниц. Толкнул ее на середину двора. «Сидеть!» «Что?» – испуганно спросила женщина, пухленькая дамочка лет 40-43. «Сидеть!» – сказал. он и полез в карман. Вытащил сигарету, несколько раз попытался прикурить. его выругался – и запустил зажигалкой в сторону гаражей. Я подошел к нему и протянул свою старенькую зиппо. Пока он прикуривал, внимательно посмотрел на него и спросил. «Ну что?» «Что-что?» – отрезал Сашка. «Ничего». Он в несколько затяжек выкурил сигарету, отбросил окурок и схватил женщину под локоть, поволок ее в сторону сарая, швырнул внутрь, вытащил другую и увел в дом. да ничего не скажешь, настоящий джентльмен». Всегда готов помочь леди полететь головой в канаву, да так и прет. Аста о чем ты говорил с освобожденной пленницей, а его ролины скопались в доме. Опять я бездельничаю в одиночестве. Картина, конечно, брутальная, ничего не скажешь. Посередине двора грузовик с простреленной кабиной, а вокруг, как там у классика, там и сям лежит десяток трупов в самых живописных позах. Подошел к старику, тронул его носком ботинка. «Да хлятина». Сашка ему в бедро пулю влепил, а потом кто-то из своих в голову добавил. «На шее под рубашкой» заметил какую-то веревочку. «Крестик?» «Да нет, крестики у нас на цепочках носят. Потянул за гайтан. Из-под рубашки показался мешочек из тонкой замши, вроде тех, которые дорогие сувениры упаковывают. Уже догадываясь, что там найду, развязал завязки. «Да, так и есть, золото». Несколько царских червонцев, десяток толстых оляпистых перстней и четыре крестика. Я медленно высыпал золото старику на лицо. Несколько монет попало ему в приоткрытый рот. «Жри, сука!» Отбросил пустой мешочек в сторону и брезгливо вытер руки обрюки. брюки. Вдруг дверь распахнулась от удара, и наружу вылетела женщина. Зацепилась за ступеньки крыльца, и кубарем слетела по ступенькам вниз. Следом за ней вышел Сашка, мрачный. На скулах жилваки играют. Быстро он допрашивает. Интересно, хоть имя-фамилию успевает узнать. Спустился вниз. Хмуро посмотрел на меня. И поволок очередную жертву к сараю. Открыл дверь. Осмотрел помещение с застывшими там пленницами. И повернулся ко мне. «Робби, иди сюда». Даже тембр голоса понизил, словно у одного нашего сержанта. Тот Бурис мог минуту рычать. Я подошел к нему. «Бурис». «Взвод. Литовский». «Нам что-нибудь в этом сарае нужно?» Он кивнул на импровизированную камеру. «Здесь?» Заглянул внутрь. В углу небольшая хапка прошлогоднего сена. Несколько пустых деревянных ящиков и какая-то сельхозтехника. Ну и с десяток перепуганных женщин, конечно. Пожал плечами. «Да нет, вроде ничего». «Ну и прекрасно». Сашка сузил глаза. «Прекрасно», повторил он и схватил проведенную с запроса женщину. Толкнул внутрь, вытащил пистолет и два раза выстрелил ей в спину. Обвел женщин взглядом, зло усмехнулся и захлопнул дверь, подперев каким-то поленом. «Серьезно ты к проблеме подошел?» Только и смог выдавить я. «Какая проблема такое решение?» Отрезал он и, развернувшись, ушел. Через несколько минут внутри раздались вопли. Дело понятное. «Там сейчас зомби появился». А через несколько минут еще появятся, куда они там денутся-то. Ночевать пришлось в усадьбе. Грузовики с призовой командой приехали уже в сумерках, но мародерку отложили на утро. Работать в незнакомом месте это больше похоже на самоубийство. Поужинали и улеглись спать. Мы в шестером, считая спасенную девушку, устроились в зале. Женщины легли на диванах, а мы на полу, в спальниках. Занимать чужие комнаты желающих не нашлось. Приехавшие парни из команды Эдгара выставили охрану, так что спать можно было спокойно. Только сон не шел. Мы с Римусом не были закадычными приятелями, чтобы так уж о его смерти горевать. Встречались на соревнованиях. Изредка я заезжал к нему в магазин за патронами. Тут скорее другое. Он был моим хорошим знакомым по той, мирной жизни. Римас, если можно так выразиться, одна из тех нитей, из которых соткана наше мироощущение и наша жизнь. И вот эту, связывающую меня с прошлой жизнью нить, оборвали. Так и отдаляется старый мир, уходя в прошлое. Скоро новые впечатления и новые знакомые вытеснят воспоминания. И что тогда? Привыкну к новому миру?